На этом церемониальная часть была закончена, и тот, что был в кожаной рубахе, спросил, «А что это вы так долго под дождем стояли? Стеснялись зайти, а, брат-солдат?» «Не хотели вас тревожить, брат-солдат». «А что за люди с тобой, брат-солдат?» В каждом слове ламбрица помимо акцента слышалась едкая насмешка один кажется болаганный орликин и два церковных попрошайки. Зачем ты их сюда привёл? Сидевший за столом лохмач весело заржал. Двое других ламбрицев тоже засмеялись. Нет, брат солдат, это люди барона, ответил Волков. Он окончательно убедился, что шансов победить этих людей в бою у них не было. Несмотря на то, что они без доспехов и чуть пьяны, дезертиры зарежут всех за минуту. Сначала конетабля, который стоит, разинов рот и выпучив глаза. Он и мечом взмахнуть не успеет. Затем один займется мной, а остальные быстренько зарежут двоих деревенских вояк, а потом все. — Мне конец, — думал Волков. — Надо отсюда убираться. Подтверждая его мысли, Щербатый зашел справа, с той стороны, где нет щита, и встал в трех шагах. а так это люди барона!» — произнес ламбриец в кожаной рубахе. «Что-то мало у барона людишек». «Так это не все», — ответил Волков. «Ах, не все! А ты, брат-солдат, случайно не конетабль?» «Нет, конетабль он» кивнул Волков на мальчишку. «Знаете, братья-солдаты, мы, пожалуй, пойдем». «Куда же вы?» — засмеялся ламбриец в коже. «А как же бабы? Мы же хотели забрать у них баб», — произнес конотабль. «Бабы?» — переспросил Волков и прошептал тихо. «Черт с ними, с бабами! Самим бы живыми уйти!» И. Тут он услышал звук, который не мог перепутать ни с чем. Чик-чик-чик, щелк. Он не видел, что делал за столом лохматый Ламбриц, но он прекрасно знал, и он ему крикнул. «Брат-солдат, а не арбалет ли ты там натягиваешь?» «А хоть арбалет», — задорно ответил лохматый из-за стола. «А зачем тебе, брат-солдат, арбалет?» — А зачем ты, брат-солдат, вошел сюда с обнаженным мечом? — сразу спросил арбалетчик. — Мы уже уходим, — ответил Волков. — Да уже нет, теперь-то обождите, — ответил кожаный сухо, коверкая слова. — Успокойтесь, братья-солдаты, — произнес Волков. — Давайте разойдемся без крови. Он наглядел ламбрийцев. Ни тени улыбок и хмеля, как не бывало сосредоточенные, готовые. Волков понимал, что сейчас может все начаться, и сказал. Оружие у всех острое, и один только бог знает, кто выйдет отсюда живым. «Мы тоже знаем», — ответил ему здоровяк в тулупе на совсем плохом языке. «Так кто из вас конетабль?» — снова спросил кожаный. «Я конетабль», — ответил мальчишка храбро. «И мы пришли забрать наших женщин!» «Так значит, это ты!» Кожаный был как будто удовлетворен. И тут лохматый, что сидел за столом, тихо свистнул. Сразу после этого ламбриец в кожаной рубахе ударил древком копья в пол. И все началось, завертелось, без слов и предупреждений. Тонко тенькнула тетива арбалета. Болт глухо звякнул о шлем и вошел в него почти до оперения. Волков даже не успел подумать, в кого попало, а мальчишка канатабль выронив меч, сложился и упал на колени, а потом ткнулся лицом в пол. «Режем!» — Рявкнул Кожаный и двинулся на Волкова. Все всегда складывается не так, как планировалось. Ну, почти всегда. Солдат вроде и приготовился к тому, что может произойти, но оказался совсем не готов. И вот мальчишка-конетабль мертвый на полу, а щербатый ламбриец наносит удар справа, как раз туда, где нет щита. На секунду, на долю секунды растерялся Волков и думал только о том, выдержит ли Кераса такой удар. И только когда закричал стражник барона, тот, что стоял за его спиной, он понял, что удар предназначался не ему, а дальше. А дальше все пошло как обычно. Сами собой включились рефлексы, выработанные годами бесконечных схваток, сражений и битв. И тут было все просто. «Тебя колют копьем! Руби руки!» Щербатый не успел вытащить копье из заседающего стражника барона, когда Волков без замаха быстрым секущим ударом разрубил ему левую руку. «Он бы ее отрубил, не будь у Щербатого под рубахой, красивых наручей из кожи, украшенных бронзовыми накладками». «А-а-а!» — заорал Щербатый, оставив копье в трупе стражника. Он отпрыгнул, схватил правой рукой почти отрубленную левую и повалился на пол, заливая его кровью. «Теперь предводитель ламбрийцев, тот, что был в дорогой кожаной рубахе, стоял перед Волковым». Это был сильный и опытный мужчина, проживший большую часть своей жизни на войне. Он умело сжимал копье и готов был нанести удар. У того, кто вышел со щитом и мечом против копья, всегда будет возникать вопрос. Куда копейщик нанесет удар? В пах или в лицо? Холодный и спокойный взгляд ламбрийца не выражал ничего. Он не спешил, не наносил удары. А куда ему было спешить? Секунды идут, тетива арбалета натягивается, нужно просто подождать, пока щелкнет фиксатор, пока на ложе ляжет болт. Он это понимал, и Волков это понимал. Поэтому Волков сделал шаг и выпад. Ламбриц легко парировал и тут же нанес удар. Волков просто кишками почувствовал, что удар придется в пах. Так и вышло. Волков щитом отвел удары, и наконечник копья звякнул о поныже. А меч солдата рассек воздух, очень близко от лица и плеча копейщика. Снова пауза. Снова напряженное внимание обоих. Секунда, две, три. И вдруг отчетливо слышимый щелчок. Титива натянута, болт уложен на ложе. Арбалетчик снова свистнул. Значит, свистом он сообщает о своей готовности, а кожаный сейчас сдаст добро на выстрел. И тут же ламбриец в кожаной рубахе ударил копьем в пол. Волков сразу отпрянул назад. Он слышал, как тенькнула тетива, отправляя снаряд в его сторону. Он ждал, что снаряд мелькнет мимо него, и тут же получил сильный удар копья в лицо. «Этот удар должен был убить его на повал, разломить челюсть, пройти через горло и рассечь позвоночник сразу под черепом, если бы не горжет, прикрывающий горло и нижнюю часть лица». Горжет выдержал удар, и наконечник копья звякнул, скользнув в сторону. Рефлекторно, не целясь, Волков подурацки отмахнулся мечом в ответ. Это был не удар и не выпад, он не рубил и не колол, просто махнул и слегка, самым кончиком достал лицо Ламбрица. Но меч у Волкова всегда был заточен до состояния бритвы. Большинство солдат считало это излишним, но он всегда точил и точил свое оружие. Чистил и точил. И теперь этот слабый, неточный взмах рассек лицо Ламбрица. От скулы до нижней челюсти так, что через щеку можно было вставить в рот палец, а кровь из раны потекла ручейком, заливая дорогую, двойной коже, красивую подкольчужную рубаху. «Какие бы вы ни были опытные и сильные, доспехи-то надо было надеть», — думал Волков. И тут он снова услыхал щелчок. «Снова тетива была натянута». Солдат буквально чувствовал, как лохматый арбалетчик кладет болт на ложе. Он инстинктивно поднял щит повыше, чтобы прикрыть голову, а глава Ламбрицев выплюнул добрую порцию крови и заорал на ламбрийском. — Да попади ты уже в него, дьявол, тебя задери! Волков снова сделал шаг назад и чуть подприсел, чтобы щит прикрывал как можно большую площадь тела. Но арбалетчик попал в него, а не в щит. Болт звякнул опонош и пробил его. И хоть и потерял силу, но вошел в бедро на палец. Волков практически не почувствовал боли. Он сделал еще шаг назад и вовремя. Потому что ламбриц в коже нанес ему сильный удар копьем в грудь. Закрыться щитом он не успел и не сделал, и он этот шаг, удар, пробил бы Кирасу. А так наконечник просто оттолкнул его в грудь. Волков устоял, а Ламбриец ударил его еще раз в пах. Этот удар Волков отбил щитом в сторону и сам сделал выпад. Ламбриец трудом, но увернулся. В это время последний живой из людей барона был уже безоружен. Здоровенный Ламбриец в тулупе сломал ему копье, как будто это была хворостина. Сбил с головы шлем, и теперь стражник в подшлемнике просто висел на руке здравяка, не давая тому сделать замах топором. «Рыцарь, подсобите!» — орал стражник, — «а то сгину!» Здравяк пытался высвободить оружие, мотал свою жертву как тряпку, стуча ею о стены и опрокидывая лавки. Но стражник крепко вцепился в здравяка, понимая, что тот сразу его убьет, как только высвободит руку. «Рыцарь, подсобите!» «Держись!» — только и мог крикнуть солдат. Волков ничем не мог ему помочь. Он следил за кожаным и ожидал нового выстрела из арбалета. А кожаный начинал выдыхаться. И казалось бы, пустячные раны кровь текла и текла, заливая левую руку, плечо, грудь. Но ждать, пока он выдохнется, совсем было нельзя. Арбалетчик натягивал тетиву. Не чувствуя боли, волков двинулся на кожаного. Он знал, просто знал, что тот встретит его ударом в лицо. Так и вышло. Щитом солдат отвел копье в сторону, а сам рубанул на отмаш, справа налево низким выпадом. И попал, рассек ногу ламбрицы чуть выше колена. Стреляй! зарал тот делая шаг назад. Стреляй, разорви дьявол твою мамашу! Волков не ждал, пока арбалетчик выстрелит. Он сделал новый выпад, а ламбриец снова встретил его ударом копья. И солдат его пропустил, но удар уже был вялым и неточным, не то что первый. Копье только звякнуло о кирасу, а вот Волков рубанул его от души. Снова просто секущий удар справа налево. К таким ударам опытные фехтовальщики относятся с презрением, называя их «солдафонскими». Но по раненому и незащищенному латами врагу это то, что нужно. Меч рассек левую руку выше локтя. «Стреляй!» — зарал ламбриец, роняя копье. Волков закрыл голову щитом и присел. И в ту же секунду болт пробил щит и вышел на полпальца с внутренней стороны. «Чертовски хороший арбалет», — подумал солдат. И тут же, сделав шаг к ламбрийцу, точным уколом в грудь убил его. Быстро, коротко, прямо в сердце. А в это время здоровяк все-таки освободил от стражника барона свою руку с топором и с оттягом рубанул им бедолагу. Кровь брызнула на стену фонтаном. Стражник захрипел, обмяк и повалился на пол, а дезертир рубанул еще раз, чтоб наверняка... И теперь здоровяк и волков смотрели друг на друга. И оба все понимали. У того, кто вооружен лишь топором, мало шансов победить противника с мечом и щитом, и почти нет шанса победить человека в доспехах. Но у владельца топора есть дружок с арбалетом, а у облаченного в доспехи дыра в ноге и полный сапог крови. И когда он повернется лицом к топору, щит не сможет защитить его от арбалетчика. Все оставшиеся в живых в харчевне были опытными людьми. Все все понимали. Секунды шли. Здоровяк восстанавливал дыхание. Арбалетчик снова натягивал тетиву, а кровь из раны в ноге текла в сапог Волкова. И ему надо было что-то делать. Шлемы и подшлемники плохо слышно, и еще хуже, если под шлем надеть горжет. Но щелчок замка арбалета Волков уловил и сделал то единственное, что мог. Перекинув меч в левую руку, он выхватил из за пояса топор и, вложившись в бросок, швырнул его в арбалетчика. Тот не ожидал нападения и по инерции закрылся арбалетом, который выстрелил и болт впился в потолочную стропилу. И тут же солдат заметил краем глаза движение. Он машинально поднял щит и получил страшный удар в него. Дорогой, рыцарский, трехслойный, клейный, обитый толстенной кожей и окантованный медью щит треснул пополам. Такого в принципе не могло быть, но теперь это были два щита, связанных между собой кусками кожи и медного канта. Сразу пришла старая боль в левой ключице. Старинная, родная и привычная, с которой он не расставался долгие годы. А здоровяк замахивался топором опять, держа его двумя руками. Вряд ли какой шлем выдержал бы такую атаку. И уж точно никакая голова. Отклонившись в сторону, Волков поднял над собой обломки щита, поддерживая их мечом. Это все, что он успел сделать, прежде чем топор опустился на него. Часть силы удара щит и меч погасили, но даже после этого тяжелая железяка с таким треском опустилась на левое плечо Кирасы, что Волков аж присел. Меч улетел за спину и звякнул лопал. «Вот теперь точно мне конец», — подумал он, приходя в себя и глядя, как Верзила снова поднимает свой топор. Машинально, плохо слушающейся левой рукой, На который все еще болтались обломки щита, он вцепился в руку ламбрица, в которой тот зажимал топор, а правый попытался схватить его за горло. С таким же успехом можно было пробовать сдержать быка трюхлетку. А ламбриц левой рукой взял солдата за горжет, чуть приподнял и впечатал в стену, но не мог рубить топором поэтому своими железными пальцами он полез Волкову под шлем и хотел не то выдавить глаза, не то просто раздавить череп или заткнуть нос и рот. Сила этого человека была огромна. Волков буквально задыхался. Его шлем слетел вместе с подшлемником, но ему не хватало воздуха. Перед глазами уже поплыли черные круги. Из последних сил он держал правую руку здоровяка с топором своей левой, А в голове пульсировала только одна мысль. Надо дотянуться до сапога. Надо дотянуться до сапога. Надо дотянуться до сапога. Это последний шанс. Он согнул ногу в колене и нащупал стилет. Рукоять оружия привычно легла в руку. Солдат вытащил его из сапога и сразу же ударил здоровяка под левое ребро. Снизу вверх, к сердцу. Калёная, заточенная четырёхгранная сталь вошла в тело без сопротивления. Но ничего не произошло. Ламбриц продолжал его душить. Волков ударил ещё раз. И ещё, и ещё. Его рука была уже залита кровью по локоть, и только тут здоровяк отпустил его и, обмякнув, завалился на пол. Волков отлип от стены и повалился на него. И... Тут же, в то место, где он стоял, впился арбалетный болт. Ламбриец умер без стонов и криков. Раз — и все. А Волков пытался отдышаться, лежа в обнимку с трупом здравяка. Пытался и не мог. Он знал, что надо вставать, что уже, возможно, сейчас к нему идет арбалетчик. Он подойдет и просто выстрелит в лицо. Либо возьмет копье, топор или даже его собственный меч и зарежет, как ребенка. Но сил подняться не было. Красная Марева плыло перед глазами. Хотелось просто дышать, дышать, дышать. Но жить ему хотелось еще больше. С трудом перевернувшись на живот, Волков осмотрелся. Его меч лежал между лавкой и столом, и он не видел арбалетчика. Скорее всего, тот тоже его не видел. До меча нужно было дотянуться. Вытащить топор из-под мёртвого ламбрица сейчас он не смог бы, и всё, что у него было, — это обломки щита и стилет. Стилет, конечно, вещь нужная, но от меча сейчас больше пользы. И тут он услышал женский крик. «Он тикает! — кричала баба, та, что во время драки лежала около очага и подвывала от страха. «Вон он!» — она указывала пальцем. Солдат поднял голову в направлении ее жеста и увидел зад и ноги человека, который вылезал в окно. Собрав последние силы, Волков встал, поднял меч, хромая и шатаясь, подошел к окну, но не успел. Арбалетчик вылез на улицу. Солдат огляделся. В корчевне были две одуревшие от страха бабы, хрипящий ломбрийц, разрубленный рукой, валявшийся в луже крови, и он. Все остальные были мертвы. Волков скинул обломки щита, взял умирающего ломбрийца за ногу и потащил к выходу. Таким мы увидели его крестьяне, стоявшие на улице, шатающимся от усталости, залитым кровью с ног до головы и с болтом, торчащим из левой ноги. Он бросил умирающего Ламбрица около лужи и посмотрел на людей. Те с ужасом в глазах осеняли себя святыми знамениями. Шел дождь. И тут мальчишка, конопатый и грязный, стоявший у угла харчевни, звонко заорал «Рыцарь! Господин рыцарь! Вон дезертир! К пруду побежал!» Тут же загалдели другие мальчишки, и весь народ потянулся к углу харчевни. «Бежит собака! Лови его!» Мужики кинулись за ним следом. Волков не побежал за ними. Хромая, он пошел к своему коню. Мужик, которому он приказал сторожить вещи, произнес. «Глаз не отводил. Все в целостности!» Солдат молча снял с седла мокрый плащ, кинул его мужику через плечо, сбросил мешок с доспехами на траву, морщусь от боли и залез в седло. «Следи за вещами», — сказал он мужику и дал коню шпоры. Ламбриц бежал по размокшей дороге, он был босс, а за ним неслись мальчишки, словно гончие, поднявшие кабана. Приближаться к нему побаивались, но они отставали ни на шаг. Мужики и бабы держались чуть поодаль. Волков обогнал их всех, догнал дезертира у пруда. Тот запыхался, устал и остановился у воды. Он улыбался. «Ты, лют, брат-солдат!» — произнес дезертир, улыбаясь. «Ох, лют!» Это был настоящий арбалетчик. Невысокий, жилистый, лохматый. Арбалетчиков ненавидели все, особенно рыцари, рейтеры и жандармы, да и ланскнехты и пехинеры тоже. Уж больно смертоносны были их подлые болты, прилетающие неизвестно откуда и иногда пробивающую любую броню. «Может, отпустишь меня?» — спросил арбалетчик. «Пошли со мной», — сухо ответил Волков. «Ага, чтоб твои мужики меня колями забили», — усмехнулся ламбриец. «Тебя никто не тронет. Я отведу тебя к барону», — сказал солдат. «Ну да, хрен редьки-то послаще будет», — засмеялся арбалетчик. Твой барон меня повесит, а то и колесует за конетабля. Не хочу ни висеть, ни на колесе кататься. — Так надо было погибнуть в бою, — ответил Волков. — Надо было доспехи надеть. Я этим дуракам говорил, а они смеялись. Да смеялись теперь. Все мертвые лежат. Начали подходить люди. Бабы стояли подальше, мужики ближе, а мальчишки так и вовсе лезли под коня. «А ну-ка, отошли все!» — рявкнул Волков. Мальчишки, как воробьи, разлетелись в стороны. «Ну так что, сдаешься?» — спросил солдат. «Да нет, конечно», — улыбаясь, ответил арбалетчик. «А ты, лют, брат-солдат, ну, прощай!» Он выхватил из рукава рубахи нож и кинулся на Волкова. «Бабы завизжали!» Солдат просто выставил вперед меч который вошел в правую часть груди противника и вышел чуть ниже лопатки. Арбалетчик откинулся, выронил нож, попятился и плашмя упал рядом с водой на спину. Волков повернул коня и поехал к харчевне. Он не хотел видеть, как умирает Ламбриц. Не было у него к нему никакой злости. Мечен в ножны не прятал, держал в руке и смотрел, как капли дождя смывают кровь со стали. А тем временем на площади возле Харчевни уже стояла большая телега. Мужики складывали на нее стражников барона и конетабля. Волков подъехал ближе, чтобы взглянуть на мальчишку, и, к своему удивлению, увидел в телеге синий толуп ламбрица, секиру и копье. Какой-то мужик тащил к телеге другое снаряжение дезертиров. «А ну стой!» — зарычал Волков. Мужик испуганно остановился. «Ты куда все это тащишь?» «Барону!» — испуганно пробормотал мужик. «Что? Барону отвезти приказано?» «Кем?» — спросил Волков. «Так старостой!» — ответил мужик. «Где этот староста?» — заорал солдат, оглядываясь. От телеги отошел седенький мужичок и произнес. «Тут я». «Воруешь, крыса ты амбарная?» «Ничего я не ворую». «А куда мое добро тащишь?» «А нет тут вашего добра», — уверенно отвечал староста. «Все, что на земле барона найдено, все принадлежит барону. Такой закон». «Закон!» — заорал Волков, выходя из себя. Он склонился к мужику и схватил его за волосы. «А не юрист ли ты?» «Я староста», — предупредил тот, пытаясь отодрать от себя руку солдата. «Так вот знай, вонючая амбарная крыса», — заговорил Волков прямо ему в лицо. «Все, что взято в бою, принадлежит взявшему, вне зависимости от того, на чьей земле это было». «На земле барона или на земле графа, герцога, курфюрста, епископа или даже папы!» «Я взял это в бою! Все эти вещи мои!» И тут он увидел мужика, который из конюшни выводил прекрасных ламбрийских коней. «Эй ты, урод!» — зарал Волков. «А ну, верни моих коней в конюшню!» Тот испугался и повел коней обратно. «Ты понял, крыса амбарная!» сказал солдат старости. «Верни все мое добро на место. Иначе...» Он даже привстал на стремена. «Если я узнаю, что кто-то взял хоть одну мелочь, я отрублю вору руку». «Я доложу об этом барону», — обиженно произнес староста. «Он-то вас не похвалит за такое». Волков уже его не слушал. Он подъехал к мужику, который стерег его добро, слез с коня и кинул ему поводья. «Собери все мои вещи, потом почисти, покорми коня и смотри, чтобы ничего не украли». «Уж я расстараюсь», — заверил его мужик. «Как тебя зовут?» «Яков, наверное». «Йоган». «Ну да, конечно, Йоган. И одежду мою потом вычистишь». «Вычищу», — пообещал мужик.